История на службе политики. Наступает черед и последней святыни великой победы в Великой Отечественной войне. Либералы-западники упорно навязывают нам версию о воевавших двух идеологических монстрах, равно угрожавших мировой демократии. Но ведь это зеркальное отражение всего лишь вульгарно-марксистской интерпретации, которая проявлялась в хрущевские времена. Тезис о том, что СССР ввел войну не с Германией, а лишь с социально-классовой системой фашизма. Это забвение нам дорого обошлось разрушением национального самосознания. Ставшие лимитрофами Латвия и Эстония, Польша и Чехия празднуют освобождение Освенцима и оскорбляют его освободителя, того, кто спас Европу и прежде всего их самих от нацистского порабощения. От превращения нации в безликий человеческий материал без языка и культуры, без грехов и достижений, без истории. Нашумевшая недавно книга «История Латвии», которую президент Латвии Вайре Вики Фрейнберге торжественно вручала государственным деятелям, вряд ли когда-нибудь удостоилась бы внимания, если бы не выполняла определенную роль. Без ссылок на документы – Произвольно отсекающее и акцентирующее события и факты она явно написана для иностранцев и напоминает местами справочник-путеводитель по этнографии и истории маленького, но гордого народа, пострадавшего от имперской угнетательницы России и тоталитарного СССР. Такой идеологической заданностью книга вызывает аналогии со статьями в Большой советской энциклопедии, временно известного «Единомыслия». Однако презентация этой книжки на официальной церемонии в Освенциме не случайна, как, впрочем, и финансовая помощь международных фондов, а также посольства США в Латвии в лице некой комиссии по демократии. Книга «История Латвии» — это не просто неприятный эпизод в двухсторонних латвийско-российских отношениях. На самом деле это справочник-путеводитель по истории XX века, вернее, пособие по новому ее прочтению. С предисловием президента страны книга обретает официальный статус и становится первым официальным вызовом интерпретации Второй мировой и Великой Отечественной войны. Тиражируемый до сих пор в основном в СМИ образ двух тоталитарных монстров, попеременно поработивших народы вплоть до сегодняшней эры вселенской демократии, становится инструментом международной стратегии, которая должна увенчать все, достигнутое Западом в последние 15 лет. Стратегия заключается в полной и окончательной демонизации коммунистического Сталинского СССР. Для этого нужно отождествить коммунистический Советский Союз с гитлеровским нацистским режимом, привести уже несуществующий СССР задним числом к некоему виртуальному Нюрнбергскому процессу, и уже открыто объявить Ялтинско-Поздамскую систему итогом борьбы равно отвратительных тоталитарных режимов результатом пакта Молотова-Риббентропа, с которым Запад вынужден был временно смириться. Следующий этап – обесценивание подписей СССР под важнейшими международно-правовыми актами и всем юридическим основанием территориальных реалий и военно-стратегических симметрий, включая оставшуюся договорную систему вооружений и устав ООН с его принципами невмешательства и суверенитета, отторжение Калининградской области, вытеснение России с Балтики, Черного моря и Тихого океана. Противодействие этой стратегии накануне 60-летия Великой Победы есть не дань оскорбленной гордости, а непременное условие сохранения России как самостоятельного и значимого субъекта международных отношений, что должно стать задачей ответственного политического руководства и всего общества.